Теперь уже я тронул груженный фургон с места, аккуратно и неторопливо покатив вдоль широкой улицы. Как бы то ни было, а почти полторы сотни километров ходу мы себе прибавили на слитом бензине. Надо будет на привале его в большой бак перелить, откуда мы заправлялись перед этим. Пустые канистры еще пригодятся для таких вот набегов на бензобаке. Не в последний раз. Так. Если верить навигатору, то впереди единственное стрёмное место – мост над 17-м шоссе, федеральным. «Его никак не объедешь, мы влезли в некий аппендикс Антема по другую сторону шоссе, и теперь нам надо перебраться через него. Если тут какие злодеи и водятся, то именно на мосту они бы и должны обосноваться. Все дороги местные под присмотром будут, и скрытно к ним не подойдешь. Впрочем, это если злодеи вообще намерены что-то контролировать, и им кто-то службу наладил. При иных условиях я бы все же местных зэков так высоко не оценивал. Но посмотреть на мост издалека желание есть». Неохота туда на всем ходу врываться. Меня вообще в последнее время всякие мосты, дамбы и прочие места, которые никак невозможно миновать, очень напрягать стали. Особенно после той засады, в которой погиб Джефф. Тоже ведь. Дорог было много, но в одной точке они все сходились. Там нас и дождались. С другой стороны, мостов впереди ожидается много. Перед каждым не набегаешься, А зомби-пудель, кинувшийся на нас только что, как-то отбил охоту высовываться наружу из безопасного нутра фургона за решеченными окнами. Мы вывернули на центральную улицу этого района и сначала справа, а чуть погодя слева показались большие торговые центры, окруженные огромными стоянками, на которых еще хватало брошенных владельцами машин. Остановившись, я оглядел одну из стоянок в бинокль и заметил, что хватает там не только машин, но и их бывших владельцев. Тут и там, в тени, на асфальте сидели и лежали мертвяки. Причем некоторые даже в тень под грузовики залезли. Все же солнце им жить мешает? Высыхают или перегреваются? Вот бы узнать. Высыхают все же, наверное. Ну и что тогда? Сушить их, что ли? Ладно. Авось все высохнут со временем, а мы пока дальше поедем. У нас путь впереди длинный, какой не всякому Жульверну представлялся. А пока, главное, мертвяки к нам особого внимания не проявляют, так что можно и пешком пройтись по дороге, а вось не кинуться. Вскоре разглядели мост. К счастью нашему, он был виден издалека, местность здесь как стол, плоская, и дорога к нему вела прямая, как стрела. Никого на нем не было, пустота. Лишь у самых снесенных перил с правой стороны лежал перевернувшийся развозной грузовик с кузовом-будкой. Все так же, не спеша, выбрались на него, а затем Дрика сказала «Там справа люди». Я притормозил. «Место здесь безопасное явно, по несколько сот метров открытого пространства в каждую сторону. Не подбежишь, не подкрадешься. Можно и посмотреть, что там за люди». «За руль не садись», — сказал я. «В охранении у фургона будешь от него ни на шаг смотреть во все стороны, поняла?» «Ага», — кивнула она. «Это мы отрабатывали еще в лагере возле водохранилища, так что ничего нового я не сказал». И сейчас она поступила так, как я ее тогда учил. Подхватив штайра с оптикой, вывалилась из кабины и присела на колено, оглядываясь. Так и будет понемногу перемещаться вокруг машины, оглядывая окрестности и прикрывая меня с тыла. А я тоже уже привычным движением, подхватив с потолка оружие, побежал к перилам моста. Уже на бегу я не только заметил, но и услышал людей. Впереди постреливали. Не густо. Это явно не бой шел, а редко отдельными сериями, что уже привычно так мертвяков отстреливают обычно. Наслушался такого за последние недели. Присев на колено за высоким антипрыжковым ограждением из сетки, призванным лишить потенциальных самоубийц возможности сигануть сверху на крышу машины, идущей под мостом, я взялся за бинокль. От моста вниз вела узкая дорога развязки, и в том месте, где она сливалась с федеральным шоссе номер 17, расположился мотель, привлекший мое внимание, голубым бассейном. А сразу за мотелем Примерно в четырех сотнях метров от меня расположились какие-то здания, примыкавшие друг к другу вроде букв «Г» или «Л», попарно перевернутых валетом. Может быть торговый, а может даже и офисный центр, отсюда было не разобрать. Стреляли внутри, похоже, поэтому я сразу и не понял. Доносилось все приглушенно. Вот там и были люди. Несколько пикапов и грузовиков, возле которых присели несколько человек с винтовками в гражданской одежде. Мертвяки к ним не шли, хотя на песке перед стрелками валялось несколько тел. А вот за мотелем зомби были, но они предусмотрительно на рожон не лезли. Заметили, наверное, что коллег перестреляли. Умнеют и умнеют. А сунься, кто за угол мотеля, тут ему и сюрприз будет, их там штук 30 скопилось. Кинуться разом и не отобьешься. В бинокль с моста мне было видно, что сидящим возле машин меня на мосту тоже было видно. И тоже в бинокль. Как раз один из мужиков показал на меня второму. А вот что случилось дальше, мне совершенно не понравилось. Тот скинул винтовку с оптическим прицелом, оперев ее сошками на капот белого пикапа. И дальше я упал за высокий, примерно полуметровый бордюр, укрывшись от выстрела, выбившего искры из стальной сетки прямо у меня над головой. «Офигели!» — крикнул я по-русски. Было желание открыть ответную пальбу, но, например, на четырех сотнях метров мой карабин не мог составить никакой конкуренции мощному болту с оптикой на сошках. Да и зачем? И, решив не ввязываться в драку с какими-то мутными беспредельщиками, стреляющими по людям, я сначала на четвереньках, а потом бегом кинулся к фургону, крикнув на бегу честно охранявший экспресс Дрики, нервничающий, но с места не двинувшийся. «Давай в машину!» Повторять не пришлось, она с низкого старта сорвалась с места и ловко заскочила на сиденье, ухватившись за ручку на передней стойке. И я уже через несколько секунд оказался за рулем и рванул фургон с места. Нечего тут рассматривать, ноги делать надо. Погони за нами не было. Стрельнули в меня для развлечения, видать, но я еще минут десять поглядывал в зеркало заднего вида. Урок из случившегося я извлек, причем очень важный. Не все люди дружелюбны. Не то, чтобы я об этом не подозревал, было бы смешно утверждать подобное, но неожиданностью для меня было то, что кто-то готов стрелять в живых даже без повода, а просто так, потому что на глаза попался. Снова с двух сторон замелькали дома небедного вида, хоть чуток и пожиже тех, что были в том месте, где мы бензин сливали, да и стоящие погуще. Справа мелькнул какой-то парк, за ним общественный центр с огромным открытым бассейном, какие очень популярны в этих бедных водоемами краях, Но, в общем, ничего интересного. Заметно только, что этот пригород Феникса с нашей красношеей Юмой уже не сравнить. Тут явно денег побольше водилось. Широкая, плавно изгибающаяся дорога начала просто поворачивать в обратную сторону, огибая антем. И у нас появился выбор. Или перебираться на узкое, но прямое, как стрела шоссе под названием Desert Hills Drive, или забирать еще правее, стараясь объехать земли вокруг тюрьмы по еще большему кругу. Я выбрал второе и свернул налево, чуть не сбив какого-то полуразложившегося толстяка с мордой, покрытой толстой коркой запекшейся крови, выбежавшего к машине из-за угла одного из коттеджей. Интересно, но мне показалось, что он попытался остановиться, когда разглядел решетки на окнах машины. Он сообразил, что ему не дотянуться ни до кого внутри. Остановиться не вышло. Немалая его масса протащила мертвяка вперед, и он сходу врезался в борт машины, глухо бухнувший металлом, и отвалился назад, упав на асфальт. А мы погнали дальше. Слева и справа тянулись все те же приличные домики, у некоторых стояли машины, но сливать горючее как-то не хотелось. Очень уж замертвяченное место. Даже странно, как тут так все получилось. Вскоре широкая дорога центральной улицы вильнула влево, а я скатился на потрепанный асфальт дороги поскромнее, чуть вздутой посередине, как здесь часто бывает из-за жары и с трещинами вдоль севой линии. Пейзажик из современных и модных холидей-холмс сменился домами попроще, построенными в разброс. Появились фермы, выглядевшие брошенными и пребывающими в запустении. А затем я испытал нечто вроде легкого шока, хотя, казалось бы, в последнее время всего успел насмотреться. Прямо навстречу мне, по дороге, стараясь держаться в тени, шли двое мертвяков. Удивительным же было то, что они были голыми, совершенно. Пожилой лысый пузан с интеллигентной бородкой, слипшейся от крови, искусанными руками и пятнами тления по всему телу, и рядом с ним ничуть не более приглядная пожилая тетка, грузная, со складками сала на боках, перекошенной головой и длинными растрепанными лохмами, свисающими на болтающейся груди. Фу, гадость какая!» — сморщилась Дрика. «На них в постели напали?» «Они были в постели в кроссовках?» — уточнил я сам во все глаза, таращась на такое чудо. Мертвяки остановились и смотрели своими дикими глазами на медленно проезжавший мимо них фургон, ничего не предпринимая. И действительно, оба были одеты в белые теннисные туфли, не из дешевых. Но кроме обуви на них не было ничего. А через минуту нам навстречу попался еще один мертвяк. Тоже совершенно голый, бывший длинным и тощим мужиком лет 40 до того, как кто-то напал на него сзади и искусал всю спину, плечи и затылок. Кроссовок на нем не было но на одной ноге болтался пляжный тапок, как-то перескочивший аж на щиколотку. Бани у них там, что ли?» – спросил я сам себя. Однако мучиться неизвестностью пришлось недолго. Слева потянулся высокий забор, за которым виднелись крыши отдельного вида бунгала, а затем мы увидели арку с надписью «Шангрила, нудист резорт». «Ага, вот оно что. Вот откуда голые мертвяки разбрелись по окрестности». За воротами я увидел еще двоих таких, сидевших под деревом в тени. Я притормозил, и не зря, потому что сразу же увидел нечто интересное. Прямо у меня на глазах какой-то мертвяк неловко слез в бассейн. Не в большой, где надо плавать, а в лягушатник детский, но наполненный грязной водой примерно до половины. Вся еще не успела испариться. «Это зачем?» «Что там?» — спросил Адрика. «Мертвец в воду полез», — сказал я. — А мне в лагере говорили, что от воды они подальше держатся. — Точно, — сказала она, нагнувшись вперед и вглядевшись через мое окно. — Я тоже слышала. Почему, интересно? — Просто нуждается в воде, — предположил я. — Жара же, сухо, они должны влагу терять, и им тогда конец, если так. Не может быть, чтобы они ее как-то не восполняли. — Возможно, — согласилась она. — А вообще их очень мало на улицах, тебе не кажется? — «Почему так думаешь?» – озадачился я, вновь трогая фургон с места. «Потому что, если бы их было так мало на самом деле, люди бы их давно истребили и жили в своем городе сами. Мы несколько десятков всего видели, хотя целый городок проехали. Когда ты меня вез из того дома в Юме, их было куда больше». «Ну да, верно», – согласился я. «А если они сумели выжить или съесть людей, значит, их должно быть много», – добавила она, – «а мы видели мало. Где остальные?» Только и сказал я в ответ. Вообще-то мог бы и сам об этом раньше подумать, это же все в глаза бросается. И чтобы прийти к такому выводу, какой сделал Дрика, достаточно владения логикой на уровне детского сада. А я как-то не совладал. Будем считать, что мне просто некогда было, все дела, дела. Но все же, где все мертвяки? Прячутся? Почему тогда не все прячутся? Правда, и среди людей найдется десяток дураков на сотню нормальных, так почему бы и среди мертвяков таким не быть? Пудель этот самый ведь из дома выпрыгнул. Выпрыгнула. Хотя оно могло и там откормиться, другими пуделями. Некоторые местные обитатели таких шавок чуть ли не с ворами держат, чтобы гадили побольше, наверное. Домик бы какой проверить, что ли? А что это нам даст? Можем только на неприятности нарваться, а даже если убедимся, что мертвяки живут в домах, пьют пиво у телевизора... И ленятся ходить на улицу? На наше путешествие это никак не повлияет. Мы все равно намерены держаться подальше от любых населенных пунктов, если они населены не сплошь обычными живыми людьми. Если мертвыми, то уже нам точно не подходит. Не наш стиль. Так мы и ехали. Никто по нам больше не стрелял, иногда видели мертвяков. Затем нас навигатор вывел в Скотсдейл. Как ни крутя, нам надо было попасть на развилку 10-й федеральной и 87-й. Так что пришлось снова забирать к югу. Крюк получался фантастический по лишнему пути, но зато мы объезжали полуторамиллионный мегаполис. В основном объезжали. Сначала мы угодили в Скотсдейл. Царство денег, гольф-клубов, дорогих отелей, гейтед комьюнитис, огражденных деревень из роскошных вилл с отличной охраной, но никаких признаков нормальной жизни не увидели. Более того, мы почти не видели целых домов или машин. Все было выжжено, разгромлено и расстреляно. Похоже, что самый богатый городишка Америки превратился в руины и пепел. Населенные на 90% богатыми стариками, вышедшими на пенсию, этот город меня даже несколько напугал, когда мы с женой заехали в такое примечательное место и провели здесь три дня. Одни старики кругом, умирающий мир. Сирены скорой помощи слышны чаще, чем детский смех. А в некоторых огороженных деревнях само присутствие детей было просто запрещено. Маленьких мерзких шавок можно, а вот детей нельзя. Правила такие. И вот результат. Несколько немощных, глубоко престарелых зомби, как-то умудряющихся ковылять, таких никудышных, что их даже стрелять было странно, попавшихся нам по дороге, и сплошное разорение. Не удержался, плюнул в окно, когда мы миновали эту жемчужину инвестиции в собственность. Сгорело все нахрен и сдохло. Вот и все инвестиции. Затем нас протащило по самым фишенебельным окраинам Финикса, тоже горелым, мерзким, со следами перестрелок, с объеденными смердящими костяками прямо на дорогах и тротуарах. Очень много костяков. Город, похоже, погибал в прямом смысле этого слова. Не врали тогда телевизор с интернетом. А вот мертвяков было очень мало, что удивляло, хотя в одном месте нам пришлось удирать, от удивительно корявого, но быстрого и крупного морфа, выскочившего непонятно откуда и едва не врезавшегося в борт. Хорошо, что я заметил боковым зрением какое-то движение и просто вдавил педаль газа в пол до упора, от отчего увесистый фургон достаточно чувствительным рывком прыгнул вперед. Тварь гналась за нами недолго, метров пятьдесят всего, после чего уселась посреди дороги, крутя уродливой башкой, но ну и мы не стали вступать в бой, а просто уехали. Нечего, не до этого нам. Так добрались до нужной нам развилки, где и свернули с очень хорошей, гладкой дороги на тоже хорошую, но уже чуток похуже. Снова начал меняться пейзаж. Появились высокие холмы с крутыми склонами, да еще и поросшие самым настоящим зеленым кустарником. От какого в пустынной Аризоне давно глаз отвык. Все вокруг вечно желтое и пыльное. Правда, такой ландшафтик с холмами по сторонам начал напрягать мою параноидальную часть натуры. В случае с чего, так и свернуть с дороги некуда, разве что в кювет. До этого в большинстве мест можно было просто рвануть в пустыню, наплевав на все. Но никаких засад не было, правда, пару раз попадались машины навстречу. Но вели себя не агрессивно, да и в обеих были люди, семейные, с женами, с детьми и даже с собаками. Тоже куда-то в путь тронулись, видать, переждав период наибольшего бардака и где-то пересидев чрезвычайное положение, которого я, впрочем, так и не заметил. «Когда будем ночлег искать?» – спросила Дрика вскоре. «Феникс ведь проехали, верно». «Верно», — подтвердил я. «Скоро начнем уже, когда доберемся до поворота на Джиселлу». «А что там?» «Это такой маленький-маленький городок в стороне от Фривэя. Человек 500 там живет. Его главный плюс стоит на отшибии прямо на реке». «Хочешь податься туда?» — уточнила она. «Не знаю, но подумываю об этом. Хочется очутиться как можно дальше от главной дороги». «И зачем нам тогда городок?» — удивилась она. «Ты настолько уверен в жителях, что не боишься обычного грабежа?» «Боюсь», — согласился с ней я. «С другой стороны, могли бы устроиться на ночь с доступным комфортом. Народ в таких городках редко бывает злодеями, чаще всего наоборот». «Мне кажется, что рисковать все равно не стоит», — покачала она головой. «Мы на сколько ночей в дороге рассчитывали? На три? Вполне можно проспать прямо в фургоне». «В фургоне придется караул ночью держать, без него я даже посреди пустыни спать не решусь», — ответил я. «А если среди людей, то можно выспаться будет». «А у нас вон. Тигр покараулит», — улыбнулась она, опустив руку и с силой погладив разомлевшего на ящике с консервами кота. Она пошутила, но я подумал, что эта шутка содержит в себе лишь долю таковой. Пока кот безошибочно определял присутствие нежити, правда в обоих случаях это были собаки, а его реакцию на зомби-людей проверить пока не удалось. И еще интересно, кот явно решил остаться с нами и никуда не уходить. «Не могу сказать, что я против. Я вообще к этим зверям с большим почтением. Но если он еще сможет за сигнализацию работать, то тогда его ценность как члена экспедиции вырастает необыкновенно». «Тигр, может, и покараулит, но мы пока с ним смены поделить не успели», — тот же отшутился я. «Ладно, доедем до поворота на Джеселлу и подумаем». «Кстати, а если дальше ехать, то что будет?» «Пейсон», — ответил я, глянув мельком на сложенную карту. Довольно крупный городишкой, и после него еще несколько поменьше, так что лучше к вечеру туда не соваться. Почему? Нарвемся на проблемы, например, придется удирать или отбиваться, а дело уже в темноте понемногу, сама понимаешь. Дорога перемахнула через небольшой мост над маленьким каньоном, проточенным в теле пустыни, пересохшей сейчас рекой, и мы увидели указатель Джисела. А дальше, примерно в километре после этого поворота, виднелись еще какие-то строения, напоминавшие ангары и вроде даже заправку. Я остановил машину и, оглядевшись, выбрался с биноклем наружу, приказав Дрике прикрывать. Что-то непонятное впереди, вроде небольшой промзоны возле дороги. И трейлерный парк для путешествующих, где стоят несколько белых трейлеров. Людей не видать, совсем. Какие-то прицепы в огороженном дворе, накрытые светлым брезентом. Непонятно. Понятно, что магазин какой-то, но прочитать надписи на фасаде под таким углом невозможно. Проверить, что ли? Где большие ангары, там можно и чем-то разжиться, спрятаться и даже спрятать машину. Да и вероятность нарваться на немногочисленных мертвяков в этом месте невелика. Дальше Пейсон и, скорее всего, этот придорожный магазин на приезжающих оттуда и был рассчитан. Вряд ли здесь на момент катастрофы было много людей. Очень сомневаюсь в этом. А если немного, то и мертвяки нам не слишком страшны, отобьемся. В общем, велик соблазн попытаться пристроиться там. «Давай глянем, что там делается», — сказал я, усаживаясь за руль. Пыльная дорога шоссе понесла нас дальше, настороженно оглядывающихся и готовых в любой момент открыть пальбу или просто дать дзеру. Но пока нам вроде бы ничего не угрожало. Справа мелькнула заправка с магазинчиком, стоянка жилых прицепов, с виду совсем пустынная, затем какой-то временный склад из контейнеров перед строительной площадкой, на которой успели только грунт разровнять и заборчик поставить. «Куда двинем?» Налево или направо? спросил Ядрику, предлагая выбирать из трейлерной стоянки и магазином. Кого бы вы думали? Лодочного дилера посреди пустыни. Те самые прицепы и были лодками. Впрочем, магазин под названием Четыре сезона еще торговал, судя по всему, квадроциклами и прочими пустынными средствами. Реклама Палариса, Ямахи и Сантрека говорила сама за себя. Другое дело, что на площадке остались только лодки и ничего больше. Все остальное отсюда кто-то предусмотрительно попятил. Ну, может оно и к лучшему, нам по большому счету только помещение и нужно. А если отсюда планомерно эвакуировались, то есть вероятность, что мертвяков не наплодили. Не знаю, справа трейлеры стоят, там могут быть люди или даже свободный прицеп найдется. А если кто поедет мимо нехороший, куда он сперва сунется? Туда же, наверное, задумчиво ответила девушка. Я тоже так думаю. «Давай тогда в магазин». Разворот через разделительную нашелся почти сразу, но походу выяснилось, что забор территории лодочного дилера располагается на боковой дороге, на которой тоже пришлось искать съезд. Лезть на пролом даже через хлипкий, условный заборчик не хотелось. «А там вообще какие-то склады», — сказала Дрика, указав рукой дальше. «Там точно можно спрятаться». «Ага, проверим», — кивнул я, заруливая на стоянку перед сборным серым зданием магазина. Но ты помнишь, что делать, пока я внутри? Помню. Действия в подобных ситуациях в теории мы с ней обсуждали сотни раз. Но на практике тренировали мало, моя дырявая нога не давала. Я всего дня три как более или менее ходить начал. В общем, караулишь у машины, держишь под контролем вход в здание. А я внутрь пойду, вопросы есть? Нет, я все помню. Ну и славно, если помнит. Помнить – дело полезное, хорошо бы только при этом не паниковать при неожиданностях, как несколько часов назад при виде морфа. Ладно, посмотрим. Фургон я подогнал поближе ко входу, но не впритык, так, чтобы и сесть можно было быстро, случись смываться, и оставалось пространство для маневра. Открыл дверь и, к удивлению своему, обнаружил, что мгновенно проснувшийся кот выскочил наружу и сразу же оказался на крыше, прямо на солнечной панели. Повторил свой недавний маневр. «А, все верно. Кошки же всегда стараются занимать позицию повыше». Бенелли в руки, за спину хеклер. С тех пор, как девушка приспособилась стрелять из М4, я этот поворотистый пистолет-пулемет снова забрал себе. Он для зачистки помещений в самый раз, особенно в дополнение к дробовику. Тот всем хорош, кроме малой емкости магазина. А мало ли на что можно напороться в незнакомом месте». «Связь проверим», — сказал я, нагибаясь в закрепленной на плече рацией с согнутой обрезиненной антенной. Связь держалась, что от нее, собственно говоря, и требовалось. Я пошел. Бросил взгляд на кота, но тот вел себя мирно и вполне спокойно, что успокаивало. Надеюсь, все же, что он не на одних мертвых собак реагирует по вечной между этими племенами вражде, а может и другую мертвечину чует. Запаха, кстати, тоже не было, а этому признаку я уже привык доверять. «Доверять в смысле наличия мертвецов. А кроме них и другая гадость может встретиться. Люди, например. Нам уже встречались, едва живы остались. Дверь в магазин оказалась заперта, равно как и окна. Я прижался к стеклу, заглянул внутрь. Обычный дилерский центр, стойки, столы, стулья для посетителей, плакаты, проспекты. Никакого разгрома, место явно покинули упорядоченно, просто потеряв к нему интерес. Забрали все полезное, да и двинули в другое место». Бить стекла почему-то не хотелось, а открыть не получалось. Я растерялся, огляделся вокруг. А вот там, даже подальше от дороги, на дальнем конце территории, еще ангар, даже побольше. Там, скорее всего, сервис и склад. Может быть, туда сунуться даже проще. И внимание меньше строения привлекает, да и машину, кажется, в ворота можно будет загнать, если все нормально. «Давай лучше туда», — сказал я и просто пошел вперед. Дрика поняла меня правильно и уселась за руль. А кот, к моему удивлению, просто спрыгнул вниз и пошел рядом со мной с важным и совершенно независимым видом. «Ну, глядь, тигр, ты уже и взаимодействие со мной отработать успел», — сказал я с уважением. «Свой сегодняшний тушняк ты процентов на 200 уже отработал. Респект». Кот ничего не ответил, но не отставал. И фургон не отставал, не хуже кота, медленно двигаясь сзади. В таком порядке мы пересекли стоянку, обойдя по кругу брошенные лодки на прицепах, И встали перед большим сборным ангаром, похожим по форме на большую обувную коробку, в которой кто-то проделал несколько маленьких окон наверху под самой крышей. Еще была дверь, были большие подъемные ворота, сейчас закрытые. «Порядок тот же», — буркнул я и направился к двери. Кот меня сопровождать уже не стал, вернулся на свой наблюдательный пункт на крыше фургона, а я подергал дверь, и она легко открылась. Включив фонарь под стволом дробовика, я обижал его лучом пустое помещение. Склад выглядел покинутым. Пустые полки, пустые инструментальные шкафы в дальнем углу, где было устроено что-то вроде мастерской. Легкий запах пыли и затхлости, зато без всяких неправильных примесей, вроде аромата мертвечины. Запах безопасности, можно сказать. Офис в этом складе, как часто бывает, размещался под крышей. К нему вела металлическая лестница, а по периметру шла такая же сваренная из стальных конструкций антресоль. Все как в том складе, откуда я сухие пайки вывозил, только там офиса не было. Я направил луч фонаря вверх, и там что-то темное забилось, захлопало крыльями, а затем метнулось к раскрытому окну, здорово меня напугав. Но потом я сообразил. Голуби, твари такие, гнездышко себе устроили под самой крышей. Терпеть не могу, голубей, птица мира, блин. «Ну что там?» — послышался голос Дрики в рации. «Пока спокойно и пусто», — ответил я. «Подожди немного, пока все проверю». Проверить стоило, потому что этот пустой ангар, как место ночлега, мне очень понравился. И крыша над головой, и защита от всяких тварей, и укрытие от нескромных взглядов, и машину есть куда загнать, если разберусь, как тут ворота открываются. Чем плохо? А ничем не плохо, всем хорошо, поспим как люди. Железные ступеньки гулко бухали под ногами, но идти тихо я даже не старался уверен был, что никого в офисе не найду. И не нашел. Посреди небольшой комнатки стоял пластиковый конторский стол, за ним вращающееся кресло, потертое и старое. У стены стоял ряд металлических шкафов с ящиками под папки и ничего больше. На столе расположились телефон с компьютером. В стене два небольших окошка, таких, какие шли вдоль всей галереи. Это радует, кстати. До таких окон снизу метра четыре, никто не доберется. Не выдержал, спустившись вниз, все же прошелся по всем закоулкам ангара, заглянул в туалет, чистый и пустой. Но так никаких враждебных или дружественных существ не нашел. Пустота, никого. Ворота тоже больших проблем не вызвали. Рядом с пультом, на котором разместились большая белая кнопка, нажатием которой они должны были открываться, благо еще и нехитрое устройство, вроде мясорубки с гнутой ручкой, от которого через блоки к воротам тянулся трос. Я попробовал покрутить эту самую мясорубку, и створка ворот медленно и скрипуче, но верно поползла вверх. «Дрика, загоняй машину в ворота, здесь все чисто», — скомандовал я. На улице хлопнула дверь, рыкнул заведенный мотор, и когда воротина поднялась в горизонтальное положение — В ворота всунулась массивная морда фургона, а следом за ним и все остальное его туловище с покрытыми дорожной пылью боками. Запахло резиной, маслом и горячим металлом. Рычание мотора отразилось от стен, вернулось эхом и смолкло, когда Дрика его заглушила. А я быстро закрутил рукоятку мясорубки в обратном направлении. «Тут безопасно?» — спросила девушка, выбираясь из кабины и выпуская кота. «Похоже, что так», — кивнул я. «Надо только входную дверь заблокировать. Ну и вообще не расслабляться. А устроимся наверху». Я показал ей нависящую под потолком будку офиса. Она лишь кивнула и начала вытаскивать из машины сумки. Ходная дверь здесь служила запасным пожарным выходом и открывалась наружу нажатием на большую красную трубу. Все как в том маленьком помещении в аэропорту Юмы, с которого начались мои неприятности». Зато блокировать подобное устройство я уже умел, и найденная на полу маленькая отвертка, закатившаяся к самой стене, прекрасно заклинила собой механизм. Дверь, правда, сама по себе хлипкая, но все же от одного пинка не откроется, так что можно считать защитой. Дрика, между тем, продолжала таскать в офис сумки и коробки, ну и я взялся ей помочь. Вроде и немного, но тут и бутыли с водой, и еда, и спальники, и оружие, и упаковка Coolens Camp Heat, одноразовых спиртовок, начиненных чем-то вроде геля и способных гореть непрерывно до 4 часов. В общем, всего хватало. Раз уж нашли себе ночлег, то надо было бы провести его с максимальным комфортом. Тигр, почувствовав, что дело идет к команде приступить к приему пищи, неожиданно оживился и стал подозрительно дружелюбен. Начал путаться в ногах и урчать, как дизель-генератор. Старания его не прошли даром, и ему была выдана банка мясных консервов, переваленных в пластиковую тарелку, а в тарелку соседнюю была налита вода. Задавать лишних вопросов он не стал, а накинулся на жратву с такой энергичностью, что я даже забеспокоился, не подавился бы зверь. А мы после недолгого обсуждения решили сухомяткой себя не травить, а взяться заготовку основательно. А именно сварить себе спагетти, благо водой в дорогу мы запаслись очень капитально и вполне могли пожертвовать парой литров на кухарничество. Спиртовку разместили на металлическом полу висячих мостков для вещей безопасности, над ней поставили раскладной таганок, щелкнула зажигалка и «процесс пошел», как любил говорить один мерзкий политический деятель из моей страны. До темноты было еще далеко, в воде кипеть долго, да и устать за сегодня я еще не успел, поэтому без непоседливости начал толкать меня в спину, предлагая пройтись по окрестностям и осмотреться. Второй причиной было то, что после сквозного ранения бедра, которое я заполучил две недели назад, Я слишком мало двигался, и теперь душа требовала компенсации за все пропущенное. Поэтому, подумав и мысленно обозвав себя дураком, я встал на ноги, подхватив от стены зик и сказал, «Пройдусь по окрестностям. Хочу осмотреться». К счастью, Дрика вслух не стала комментировать очевидную глупость такого шага, лишь спросила, «А мне что делать?» «Следи за огнем, чтобы кастрюля не выкипела, а попутно приглядывай за мной из окошка. Прикроешь в случае чего, хорошо». Да, когда закипит, высыпь в кастрюлю пасту варить 8 минут. И кота слушай, что он там скажет. Она лишь кивнула и потянулась за штайром, скромно пристроившимся в углу на сошках: И дверь за мной заблокируй, когда выйду, добавил я. Кот собрался было идти со мной, но я затолкал его обратно в ангар. Пусть лучше дрики помогает караул нести. Дверь закрылась у меня за спиной, а я огляделся. Большая пыльная стоянка. Ряд каких-то ангаров слева, там никакого движения. Кучка жилых трейлеров напротив, с обратной стороны широкой дороги, тоже выглядит безжизненной. Заправка. Пыль. Ветер, котящий пучки сухой травы. Какой-то монотонный металлический скрип откуда-то со стороны магазина. Словно флюгер на несмазанном штыре раскачивается. Итак, куда сначала? Вообще-то мне трейлеры с магазином больше всего покоя не дают. Как-то я не очень понимаю, кто и почему их здесь бросил. Это же не стоянка продавца, они сами по себе без владельцев здесь оказаться не могут. Кто-то куда-то ехал и остановился здесь, чтобы скорее всего погонять по пустыне на прокатном квадроцикле на четырех сезонах. Как раз объявление имеется о подобной услуге. А что произошло потом? Хозяев не видно, а трейлеры стоят. Странно. Андрика, приглядываешь за мной?» – спросил я в рацию. «Да, я у окна, как всегда в манере первой ученицы в классе ответила она. «Я пойду в сторону трейлеров, меня прицелом не сопровождай, следи за ними. Если увидишь что-то подозрительное, дай мне знать сразу». «Хорошо». Неторопливо, постоянно оглядываясь, я направился вперед. Когда дошел почти до дороги, услышал приближающийся с юга шум автомобильного мотора. Едва успел скрыться за основанием решетчатого забора, как мимо пронеслась на большой скорости машина. Я выглянул, посмотрев вслед. Какой-то пикап в километрах на 150 удалялся от меня ревя мотором и завывая внедорожной резиной по асфальту на все окрестности. Лихачат балбесы. Можно и долехачиться. Дальше все равно прятаться было негде, так что через дорогу пошел в полный рост, неторопливо, и даже, надеюсь, уверенно с виду. Если кто за мной следит, то это наверняка его должно напугать. Просто до дрожи. Куда сначала? На заправку. Надпись на куске картона. Бензина нет, видна была издалека, но я на такую благодать, как найти полную заправку в этих краях и не рассчитывал. Реалистом надо быть. Обогнул колонки, одна из которых была с разбитым стеклом и изувеченным табло. Глянул на магазин. Внутри что-то есть на полках, но вот что именно, не пойму. Ладно, сейчас выясним. Ближе к двери и... Вроде мертвяками запахло. Но очень слабо, так что я даже усомнился. «Были здесь раньше и куда-то свалили?» «Очень может быть, что им тут делать в пустыне, где ни единой живой души вокруг, даже сожрать некого?» «А магазинчик мы все же осмотрим. Если были мертвяки, то он мог и не нетронутым остаться». Подумав, извлек из кобуры пистолет, а затем быстро накрутил на него толстую трубу глушителя. «Для 45-го калибра глушитель то, что доктор прописал. Вся мощь пули на месте, она и так дозвуковая, а шума мало». А начни я из винтовки палить, то все окрестности услышат. А раз есть возможность сделать все тихо. Обшарпанная, окрашенная в синий цвет дверь скрипнула, качнувшись на петлях и пропуская меня в полумрак разгромленного помещения. Даже не в полумрак, а просто тень. Но контраст, когда заходишь с еще слепящего пустынного солнца в тень такой, что кажется ночь настала. Поморгал, привыкая к освещению. Принюхался. Запах сильнее не стал, но все же он есть. Да что запах. И звук какой-то послышался. На полках пустота и разгром на полу. Все, что здесь было, более или менее ценного вынесли. Газеты со стойки рассыпаны, книги в мягких обложках, стенд с дешевыми солнцезащитными очками развален от стены до стены. Какие-то аризонские сувениры. Под потолком висит на кронштейне телевизор, в углу стоят торговые автоматы, тоже пустые, с выбитыми стеклами. Нет. «Ничего не осталось полезного, да и кто оставил бы что-то на заправке, да еще у проезжей дороги?» «А все же, что за возня слышится?» «Нет, я понимаю, что вопрос глупый, и проверять ничего не надо. Надо сидеть в ангаре рядом с Дрикой и смотреть, как варятся спагетти, но как-то нет ощущения грозящей опасности. Вот нет, и все тут». Удерживая пистолет двумя руками, тихим скользящим шагом пошел вперед. «В зале никого, а шуршание откуда-то из-за прилавка доносится». И запах вроде как немного усилился, но не очень сильно. Мертвяки пахнут гуще и отвратней. Я уже по вопросу, чем мертвец пахнет, могу себя экспертом считать. Впрочем, как и повальное большинство выживших. Нанюхались уже. После того, как все эти мысли проскочили в голове, мне осталось лишь поздравить себя с тем, что я облажался со всеми своими выводами.